Майкл Джексон, триллер, ботокс и другие страшилки. Понятно, почему она сейчас так хорошо выглядит. В молодости страшная была. А сейчас закачала себе лицо, вон скулы подняла. Почему бы и нет с ее деньгами? Такой комментарий висит под одним из моих видео в YouTube. А я вам сейчас скажу, почему нет. А вот вспомните Майкла Джексона с его деньгами. И сразу сами себе ответите на все вопросы. Вроде бы все составляющие на месте. Передовая страна, передовые технологии, неограниченность в средствах. Почему же получился персонаж из его же клипа «Триллер» на выходе? В нашей стране тоже есть такие персонажи. Их ужасно жаль. Потому что я понимаю, какую чудовищную неуверенность в себе они испытывают, как не могут принять себя и опереться на здравый смысл, а не на чье-то мнение. Я не против пластической хирургии, как это может показаться. Прекрасно, что наука развивается в этой области. Я за науку обеими руками. Потому что с людьми случается то, что, как мы думаем, не случится с нами никогда. Никто не застрахован от аварий, ожогов, кожных и других заболеваний. Необходимо, чтобы медицина могла нам помочь устранить последствия. А вот любое вмешательство в себя оправдано только тогда, когда это действительно нужно. Ну, бывает, к несчастью, что у девушки слишком большой нос. Я видела фотографии. И пример жизни и карьеры Барбары Стрейзен, к носу которой полагается большой талант, не всем подходит. Знаете, вот я верю, что в этом случае после операции жизнь изменится к лучшему, потому что та энергия, которая тратилась на страдания по поводу ужасного носа, пойдёт на более благородные цели. Но знаете, что я заметила? Человек не может вовремя остановиться и доводит любую идею до абсурда. Хорошо, если исправлением носа всё ограничится. Но ведь реклама предлагает такое обширное поле деятельности для улучшения своей внешности, что вовремя остановиться уже не получается. Майкл Джексон не смог. Грань, отделяющая красавицу от фрика, чрезвычайно тонка. Я думаю, одна умелая подтяжка лица может дать хороший эффект. Но пройдёт несколько лет, и всё вернётся на круги своя. И захочется сделать ещё раз, ведь был такой хороший результат. Но ведь ресурсы кожи ограничены, не получится всё время подтягивать, она же не резиновая, даже резина лопается от натяжения, а лицо приобретает неестественное выражение. Вы понимаете, о чём я. Примеров, к сожалению, очень много. Дети, кроме радости от их появления на свет, иногда отбирают у нас красоту. Грудь часто обвисает, теряет упругость и привлекательность после кормления малюток. Недаром в прошлом знатные дамы пользовались услугами кормилицы. Пластика сможет вернуть ей первоначальный вид, если вы больше не собираетесь рожать. А вот если собираетесь, то ничего не делайте, кожа растянется еще больше. Силиконовые, а сейчас и гиалуроновые губы стали притчей во языцах, но бедные женщины все еще думают, что без пухлых губ они не сексуальны. Я всю свою жизнь дружу с мужчинами. И мы много разговариваем о женщинах и красоте в том числе. Так вот, им не нужны наши ухищрения. У них свои критерии, что сексуально, а что нет. Причем все очень индивидуально. Им нравится то, что нам даже в голову не придется большого будуна. Толстенькие ножки, например. Да-да, не удивляйтесь, есть такие любители. А сейчас удивляйтесь, целлюлит. Представляете? В этом есть мягкость и незащищенность, по их мнению. На самом деле им нравится всё, все наши недостатки. Коротенькие ножки, худенькие ножки, слишком узкие бёдра, слишком широкие бёдра, длинные волосы, короткие волосы, высокий рост, маленький рост, грудь любой формы и любого размера. Решительно всё, кроме заносчивости и сварливости. Но им не нравятся нарощенные ногти и нарощенные волосы, слишком яркий макияж и много лака на волосах. Их привлекает на подсознательном уровне здоровья и естественность. И они любят нас любыми. Когда мне рассказывают про чудодейственные кремы, я не верю. Я верю в здравый смысл. Даже сама заметила сейчас, как я часто повторяю это выражение. Наша кожа служит барьером, стенами нашего организма, охранником, который бдительно следит, чтобы ничто не проникло в святая святых, к тому, что внутри. Поэтому мажьте ее чем хотите — Дорогущими кремами или оливковым маслом результат будет примерно одинаковым. Ничего не останется там внутри. Просто на вашем лице появится пленка, которая воспрепятствует испарению влаги и уберет ощущение сухости. Я сейчас подписываю смертный приговор по части рекламных контрактов. Эх, не видать мне теперь денежек. Панзай. Никакой крем не разгладит наших морщин и не вернёт молодость нашей кожи, увы. За 25 лет, что я работаю артисткой, я перемазала на свою физиономию всё возможное и невозможное. Артисток задаривают кремами и косметикой, чтобы они могли делиться своим опытом с поклонниками и подспудно рекламировать товар. Делюсь. Я не почувствовала никакой разницы между кремами, которые использовала. И известные марки, неизвестные, инновационные или проверенные веками, французские, японские, корейские, российский американские. Эффект от их использования был совершенно одинаковым. <с Feel -FP> Тот, который я писала выше. Так что же работает на самом деле? Наверняка спросите вы. Для того, чтобы кожа была свежеотдохнувшей, нужно... Па-па-па-пам! Нужно отдохнуть, выспаться на свежем воздухе, сменить обстановку, сбросить хоть на пару дней груздел и обязанностей, заняться любовью, наконец, позволить себе побыть счастливыми. А если всего этого сделать не получается, то декоративная косметика позволит нам добиться зрительного эффекта. С её помощью даже покойники выглядят как живые. Немного румян, консилер под глаза, чуть ягодно-малинового блеска на губы и уже гораздо лучше. При этом желательно, чтобы твои глаза тоже сияли, как светоотражающая пудра. Но тут нужны положительные эмоции. Ведь блеска для глаз, слава богу, не придумали. На самом деле, если мне не нравится мое отражение в зеркале, есть повод задуматься, что я делаю не так. Давно не гуляла на свежем воздухе? Недовольна жизнью? Больна, не дай бог. А вот что касается морщин, то нам реально поможет ботокс. Ведь совершенно понятно, как он действует. Он парализует мышцы. Звучит это, конечно, страшновато, но мы не испугливых Мелкая мимическая мышца застывает и прекращает заламывать кожу. Всё. Чистая биомеханика. Итак, я колю ботокс целых 20 лет, начиная с 35. Думаю, мне очень повезло что сразу же попался очень хороший французский доктор, которого привезла в Москву Ольга Слуцкер, пионер российской фитнес-индустрии и владелица компании «Волткласс». Пока мы бежали рядом на беговой дорожке, она мне просветила по части того, что происходит в косметологии. Доктор Набе честно исповедует основной постулат клятвы Гиппократа. Не навреди! У него потрясающее чувство меры. Раз в полгода или в год, как получалось, мы встречались с ним в косметологии в олд-класс, и ровно через 10 минут я выходила посвежевшая и помолодевшая. Гусиные лапки вокруг глаз и недовольная складка между бровями убиралась молниеносно с помощью ботулотоксина. На сагубные складки раз в пятилетку вводится филлер на основе гиалуроновой кислоты, и всё, прощай, усталость. Мне очень повезло с моим худым лицом и, повторюсь, с доктором. Он всегда всё делает очень аккуратно, по минимуму. Поэтому вместе с морщинами моё лицо никогда не утрачивало мимики, оставаясь всегда живым и подвижным. Всё, отче, я покаялась, отпускай мне грехи. Доктор, так же как и парикмахер, должен быть художником и скульптором в душе. А нам лучше быть экстрасенсами, чтобы почувствовать и найти своего человека. Наука не стоит на месте, я думаю, придумать что-нибудь ещё действенное, и мы никогда не станем старушками, умрём молодыми с песнями и плясками. Я специально очень часто публикую в Инстаграме свои фотографии без макияжа, без фотошопа и без фильтров. Комментов очень много, и они делятся на очень положительный, очень злобный. Зачем я это делаю? Отвечаю. Эти фото — то, что есть на самом деле, и то, что я вижу в зеркале. Я не хочу обманывать ни себя, ни вас. Меня вполне устраивает то, как я на них выгляжу. Я не хожу себе старой или страшной. Я принимаю себя. Уверена, что могу выглядеть красиво, изобразить мне весь что. Хотите голливудскую диву, хотите и Мариванну Пупкину. Но ведь ёлка в лесу нам нравится и без мишуры. Вся в игрушках и огнях она хороша лишь на праздник. А праздник не длится вечно. А если длится долго, то от него тоже устаёшь. Я когда-нибудь постарею, да, ко мне перестанут обращаться девушка, а будут обращаться как? Женщина? Омерзительно. <свёздят> Бабушка? Ну, детям можно. Я не знаю. Но я хочу быть готовой ко всему, а ведь это самая главная женская страшилка — постареть. Поэтому, если мне с утра не нравится отражение в зеркале, я принимаю душ, укладываю в волосы и пою. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you, I wanna be loved by you, alone, the little, little, little, little, boo, -boo